Доброта. Христос добрый. Евангелие постоянно рассказывает нам об этом. И прямо, и рисую картины того, как тянутся к Нему люди. В Его доброте удивительное обаяние, почти неодолимая притягательность. К Нему хотят прикоснуться. Евангелие от Марка, глава 3, стих 9. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 36. Евангелие от Марка, глава 10, стих 13 и так далее. Народ при нем неотступно. Евангелие от Луки, глава 19, стих 48. А в буквальном переводе попросту висит на нем, как дети на любимом и любящем отце. Чего не было никогда, ни с одним пророком. Коснись нас, дай коснуться тебя. И он не отказывает никому. Уповать на его милость может и нарушитель закона. Евангелие от Марка, глава 1, стих 40. Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 43-го по 48-й, и иноверка, Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 22 второго по 28 восьмой. и оккупант, Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 5 по 13 И никто не уйдет отверженным. Евангелие не зря это подчеркивает. Это косвенное свидетельство того, что он не просто пророк Божий. В таком случае его личный характер был бы не очень важен. Главное, чтобы говорил верно, а добрый он или не очень не имеет отношения к делу. Нет, очень важно знать, каков он сам, и на что мы можем уповать и полагаться в наших отношениях с ним. О своей доброте он и сам говорит прямым текстом. Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Возражая в притче желающим справедливого раздела заработка. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 15. Доброта, в готовности дать без счета и меры. Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Соотносясь не с тем, чего мы заслужили по нашим делам, а только с собственным желанием дарить и дарить. Некоторых это даже смущает. В его доброте видят нечто недолжное, обольстительное. И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 12. «В глазах суровых ревнителей доброта всегда сомнительна. Уж не попустительство ли это?» – спрашивают они. «Не слабость ли, распускающая людей позволением грешить и не бояться? Не слюнявое ли беззубое бессилие перед силой зла? Не сентиментальность ли, ахающая и проливающая умилительные слезы над красивостью, но лояльная к подлинному злу?» Лучше что-нибудь погрознее да посуровее. Христос отвечает на это «нет» и позволяет радоваться своей доброте. Он добрый, и это простое слово – основа основ, как хлеб и вино. В этом его суть. Это вовсе не синоним слабости, сентиментальности и попустительства, потому что он заведомо не слаб, не сентиментален и не попустительствует. Его отношение к греху мы прекрасно знаем умиляции потакать ему Христос не станет. Это залог защиты, безопасности и неунижения, внимания к каждому, терпеливой доброжелательности. Залог, что каждый будет услышан и выслушан, неотвержен и не выставлен им на позор, что любое доброе свидетельство о нас будет найдено им и принято. Залог, что он ищет спасти каждого, а не погубить. Свидетельство его любви. Ничем не обусловленная и не заработанная, его доброта трогает очень глубоко, обращая к нему самое грешное сердце, которое верой, покаянием и любовью отзывается на нечаянную милость. Доброта позволяет вериться ему без страха. С полным доверием принять из его рук все, что угодно. Все от него ко благу, ни от чего не нужно отказываться. Он лучше знает, что мне нужно и как сделать нас ближе друг к другу. Он добр, и к его ногам хочется положить меч и сесть там же, у его ног, без угроз и принуждений. Не от страха, а от желания коснуться этой доброты, быть ей сопричастным, служить ей не за страх, а за совесть и любовь.